Небо над морем покрылось расплывчатыми горизонтальными полосами. Гром, удаляясь, сменился глухим бормотанием. Дождь тёплый морсию. Пронёсшемуся урагану не суждено было быть отмеченным на погодных картах. Краб, которого Александр раздавило первым, всё ещё шевелил лапками, напоминая бледное птичье пёрышко, потревоженное дуновением ветерка. Коул, освободившийся, наконец, от страха, носился кругами, все более и более широкими, и на песке рядом с треугольными следами заячьих лапок, более изящными царапинками от лапок куликов и пунктирными линиями, прочерченными крабами, оставались квадратные отпечатки его когтей. А поверх всех этих ключиков к иным мирам бытия миру крабов с глазами на макушке, ползущих боком на отсыпочках, миру морских улиток, стоящих в своих домиках на голове и ножками пропихивающих в рот пищу, повсюду виднелись маленькие кратеры, проделанные в песке дождевыми каплями. Песок так пропитался водой, что цвет он стал похож на цемент. Одежда, включая бельё, настолько плотно облепила тело Александры, что она чувствовала себя сигаловской гладкой белой скульптурой. Хитросплетение сосудов и костей, окутанное призрачным молочным туманом. Александра прошла по опустевшему и омытому дождём общественному пляжу до увенчанной колючей проволокой стены и обратно. Потом до автомобильной стоянки. По пути остановилась у кустиков, чтобы прихватить свои оставленные там и вымокшие теперь до нитки сандалии. Блинные, стреловидные листья лезвий растений блестели, расправившись под дождём. Александра открыла дверцу своего субару и громко позвала Коула, носившегося в дюнах. Пёсик, сюда, пропела велячавая матрона. Беги сюда, детка, ко мне, ангелочек. Взор у молодых людей, которые, укрывшись мокрыми, забитыми песком полотенцами и бесстыдно прижавшись друг к другу своими гусиными гусками, сбились в серой дощатой раздевалке и под навесом в томатно-сырую полоску пляжной пиццерии, Александра предстала чудом, совершенно сухая. Ни один волосок не выбился из ее толстой косы, ни пятнышка влаги, на порчёвом зелёном жилете. Поскольку впечатление это не поддавалось проверке, оно породилось среди изгтипцев в слухи о чёрной магии. Александра была художницей. Используя почти исключительно зубочистками и ножом из нержавейки для масла, она вырезала и лепила маленькие лежащие или сидящие фигурки, и всегда женские. в ярких одеяниях, которыми она разрисовывала их обнаженные формы. Фигурки продавались по 15-20 долларов в двух местных бутиках, один из которых назывался «Тявкающие леса», другой «Голодная овца». Александра слабо представляла, кто их покупает, почему и зачем вообще она их лепит, кто водит ее рукой. Дар Ваяниес не зашел на нее вместе с другими, способностями как раз в тот период, когда Оззи предстояло обернуться многоцветной пылью. Александра почувствовала позыв однажды утром, сидя за кухонным столом, когда дети находились в школе, а посуда была уже вымыта. В то первое утро она воспользовалась пластилином одного из детей, но впоследствии работала только с чистейшей глиной, которую сама выкапывала из неглубокой ямы неподалёку от Ковентри. на осклизлом открытом уступе жирной белой земли на заднем дворе некая старая вдова за поросшим мхом развалинами какой-то надворной постройки и ржавым остовом довоенного бьюйка по странной случайности точно такого же на таком её отец ездил в солт-лейк-сити, денвер, албукерк и маленькие городки, затерявшиеся между ними Он торговал рабочей одеждой, комбинезонами и синими джинсами еще до того, как те вошли в моду и стали популярной во всем мире одеждой, вызывающей воспоминания. Просто берешь холщовые сумки, отправляешься в Ковентри и платишь вдове 12 долларов за сумку. Если сумки оказывались слишком тяжелыми, вдова помогала ей дотащить их до машины. Как Александра, вдова была сильной.